Люди и близко не смогут подойти к южной стае, сказал Мэрат, он все еще был раздражен и зол. Нам нужно притвориться оборотнями, ответила Каду. Он опять посмотрел так, словно желал заживо сжечь, но также понимал, что я права. Это единственный шанс добраться до тысячелетнего. Мы с Мирадом переместились в ближайший город. Там достали новую одежду, ту, которая была под стать оборонем. Например, я оделась в узкие брюки из тонкой кожи и в длинную тунику, пояс которой завязала под грудью. Волосы же собрала в высокий хвост. К этому моменту я уже вернула свой родной цвет, смыла косметику и сняла очки». «Марат сам набросил на нас руны, меняя запах. Нет, мой запах не стал совершенно другим, просто он перестроился из человеческого на тот, который был свойственный оборотням. То есть он временно стал немного искусственным, с примесью звериных ноток». Нужно сработать», сказал Марат, закончив запахом. Также парень сказал то, что я и так знала. Нужно было скрывать нашу связь призыва темного духа. Подобная магия свойственна только людям, и если ее заметят оборотни, поймут то, кем мы являлись.